Глава 24. Справедливо и щедро. Прежде чем недежка испускает предсмертный вздох, я забираю его память. Всю, целиком. Опять приходится использовать насос. Очень энергозатратный конструкт, который, учитывая проснувшегося демона, вдвойне рискованно использовать. Я бы не стал в обычной ситуации. Но, к счастью, у Недешки полный накопитель — поэтому есть чем компенсировать затраты. А память гада сейчас самая ценная в этом особняке, и лучше уж брать все, все воспоминания, чтобы не упустить ничего про иномерян. Прощай, ваше благородие. Бросаю напоследок, и мертвое тело соскальзывает с моих когтей. Не твоих когтей Бехемы, телепат. Ну, не суть. При плотном контакте щит недежки не вспыхнул. Артефактные зеркала работают только на скоростные атаки, как пули или молнии, например. А доспех кислотника не устоял. Отчасти потому, что я смог вытянуть из него сколько-то энергии, но в большей степени это заслуга все же когтей. «Моих когтей, телепат!» Не умется демон. «Ты снова узрел, насколько я, Бехема, превосхожу рот людской в могуществе. Покайся!» И пойми, что нет у тебя власти надо мной, а лишь ее видимость. Высший продолжает талдычить о том, какой он неприкасаемый. Пытаюсь не слушать. Сейчас его все равно не заткнуть, времени на это просто нет. Под самовосхваление демона я достаю телефон из брюка, набираю Степана. Еще стоит не забыть уйти в другую комнату, чтобы черный шар меня не подслушал. Это же артефакт связи, как помнил недежка. Вроде бы он сейчас выключен, но кто его знает? Вдруг в этой штуке предусмотрен режим подслушки. Даня, слава богу! Ты все же не помер. Радуется отчим. Срочно хватайте Глеба Великопермского. Княжича? Блин, ты серьезно? Проблем ведь не оберемся. У меня есть доказательства. Бросаю. Он сообщник недежки и шпион странника. Жопа Бигуса! Ругается Степан. Тот-то с самого начала он вставлял нам палки в колеса. Но как его взять? Все наши заняты обезьянами. Можно было бы отозвать с полей пару доброотрядов, но те пошлют меня к чертям. Глеб, сынок сюзерена, а у меня пока нет ордера. Но без людей эту сволочь не взять. Он ведь сидит с княжской дружиной. Черт, это проблема. От расстройства у меня даже зачесались фантомные перепонки на пальцах. Сам я не могу отправиться еще и за Глебом. Рубиться с дружинниками – это уже чрезмерный риск. Кроме того, без постоянной подпитки мне не удержать демона, и никаких энергопластырей не хватит. Сейчас нужно заняться его ментальным выключением. Но и Глеба нельзя не ловить. Кроме прочего, это будет преступная халатная со стороны Степана. Если княжеч убежит, то отчему потом могут и предъявить как служебное неисполнение. Мол, знал, кто устроил диверсию обезьян и ничего не сделал. «Обстоятельства же будут играть последнюю роль, и не факт, что сойдут за оправдание. Кто служил, тот знает. Видишь лазутчика, надо хватать. А то, что у тебя весь полк рубится не на жизнь, а на смерть, чисто твои служебные проблемы». чем можно взять без людей, но со служебными полномочиями. В город же приехали агенты охранки, вспоминаю я. Передай им информацию. Скажи, что у нас есть железные сведения о предательстве Глеба, а это так». А там уже пусть они сами думают, что с этим делать. Привлекать дворян или сами справиться. Не все же самим делать. Пускай хоть раз поработают специалисты, которым платят как раз за поиск врагов государства. «Да, идея», — соглашается Степан через пару секунд. «Только не факт, что они успеют». «Это уже проблема охранки. Хоть с тебя будут взятки гладки». «Это-то да», — соглашается полковник. «Ладно, звоню охранке». «Даня, у тебя самого ведь все в порядке? Не ранен?» «Какая сентиментальная забота!» — фырчит демон. «Одним словом, людишки!» Живой и целый по. Успокаиваю Степана, и он, выдохнув, отключается. Следующий звонок Сереге Сивых. «Как вы там?» «Только что отбились от бигусов, шеф», — сообщает командир моей гвардии. «Артефакты сильно помогли, и сейчас выезжаем к вашему гарему... Э, я хотел сказать, к вашим женщинам» как будто от его исправления что-то изменилось. Но, как докладывают гвардейцы в доме, враги чудесным образом лишились всех орудий и разбежались. «Значит, змейка уже поработала. Киваю. Хрустальные шарики пригодились-таки. Она сама-то невредима». «Все ваши женщины в полном порядке, в том числе сударня змейка. Это я уточнил первым делом». «Да хватит их называть моими». Как-то двусмысленно звучит. «Ого, гарем!» «Телепат, да ты подвержен греху прелюбодеяния!» злорадствуй демон. «Оказывается, пороки в тебе прямо кипят, а строишь из себя юнца нетронутого!» Разубеждать астральную тварь себе дороже. Немного любопытно, в заправду ли он эту ерунду несет. Хотя я больше склоняюсь, что просто пытается манипулировать. Интересно было бы исследовать демона со стороны коммуникационного воздействия. «Ну да ладно, как уже сказал, плевать, не до этого. Надо дать гвардии распоряжение». «Серега, проверь усадьбу лично, затем направляй части на помощь остальным мстителям. Параллельно срочно шли ко мне группу зачистки». «А вы где, шеф?» М -м я разве не сказал?» «В усадьбе дешки. «Ого, мощно, шеф!» Искренне поражается Серега. «Группа будет через 20 минут». Если вдруг задержатся из-за тех же бигусов, я позвоню. И шеф, поздравляю с победой!» «Ага, сбрасываю звонок». «Так, до прибытия группы хорошо бы разобраться с демоном». «Ты еще кто такой, мальчишка?» Неожиданно из стены раздается громкий голос, скрипучий как звук ржавых дверных петель. «Следует заметить, что я все еще нахожусь по соседству с комнатой с круглым артефактом на постаменте». Голос донесся как раз оттуда. «Хм, получается, шар видит сквозь стены?» Бедная недежка, даже не знал, что за ним шпионят намеряне. «Тебе нужно отдельное приглашение!» Продолжает сыпать вопросами невидимый старик. «Я решаю заглянуть в комнату, хотя бы ради того, чтобы уничтожить артефакт. Слишком уж глазастая штука. Интересно, а зачем старик меня заманивает? Напакостить хочет?» Надеваю снова доспех тьмы. Из-за осторожности также далеко не иду, встаю у порога. Шар уже перекрасился в багровый. Перемена цвета означает активацию. На энергетическом уровне тоже видны течения энергии. Но ничего взрывоопасного я не вижу. Артефакт не способен сдетонировать или ударить лазерным лучом, ему просто не хватит энергии. На всякий случай окутываю шар облаком тьмы, чтобы меня не видели с той стороны. Вообще, в памяти недежки эта штука является средством связи, но вдруг странник еще что-то может учудить. Мелкая, не затрачивающая много энергии, но зловредная. «Здравствуй, дед», — бросаю. «Не расскажешь, чем тебе так сильно помешал мой город?» «Первым всегда, — говорит старший», — брюжит старикашка на той стороне. «Тебя мать совсем не учила манерам». «Учила, учила», — киваю а еще учила, что не стоит манерничать с отморозками и убийцами, в том числе с теми, кто натравливает зверей на невинных людей. «Больно длинный у тебя язык, мальчик, да еще закрылся шторкой». Зудит странник, если это, конечно, он. Мало ли, вдруг у него в свите еще есть торперы. «Невинных людей не бывает. Это обобщение. Если доживешь хотя бы до одной соты моих лет, поймешь». «Ладно, не о том речь. Значит, медвежка умер?» «Не дежка, переспрашиваю. «Наверное». Отмахивается старик в шаре. «Провалился, слабак. Ну да ничего. Все равно, мальчик, твой город и страна тоже исчезнут. Годом больше, годом меньше. Для меня не так важно». «Как категорично?» — замечаю и даже самонадеянно для столь преклонных лет. Старик приходит в раздражение. «Сколько ты способен прожить, малец? Сто лет? Двести? Я же намного старше. Время не просто не властно надо мной. Я и есть время». Ого, как мои слова задели старого. Может, странник правда древняя сущность, но, как видно, еще и очень нервная. Либо провал недержки его задел сильнее, чем он старается показать. В любом случае, больше нет смысла болтать. Старик не расколется, это видно. Так и будет бросаться помпезными метафорами и угрозами, ну и под шумок попытается прощупать обстановку в Будовске. А я не считаю себя настолько терпеливым переговорщиком, чтобы переболтать тысячелетнего мага. Да и демоном надо заняться давно. «До скорого, дед!» Надеюсь, скоро увидится лично и проверит твои слова на деле. Я бросаю сгусток тьмы в шар, и артефакт разлетается на куски. Потоки энергии в камне сразу гаснут. Жалко, конечно. Шутка ли? Прибор связи с другим миром. Но это правильное решение. Куда такой мобильник, который может служить шпионским инструментом? Другое дело, что разлетевшиеся осколки тоже вещь интересная. Иноземные минералы, которые теперь предстоит изучить на предмет возможности созвона с той стороной. Ведь шар не представлял из себя прибор из разнородных элементов. Нет, это сплошной минерал, а значит, магическая функция заключена в структуре и составе материала. Надо изучать, и, возможно, будет толк. Так, странника послали, теперь демон. Только сначала отойдем в другую комнату с мягеньким диваном, на котором можно с комфортом погрузиться в медитацию. Сбросим доспехи и прочие энергозатратные техники. Телепат! Одумайся! Борьба со мной тебе укнется! Пробуждается Бихем, почуяв мои подготовительные манипуляции. Лучше заключим сделку! А! Я вцепляюсь в высшего десятка ментальных щупов. Реакция демона следует сразу. Рвется и дергается. Бихема не так нынче силен, тем более он астральная тварь, и в реале ему приходится сложнее. Но все равно это тяжелая борьба. Не смертельная, но трудная. Это как в тренажерном зале поднять пиковый для себя вес. Ты сможешь его вскинуть, только если выложишься на полную силу, не жалея себя. И вот отчаянное сопротивление демона остается позади. Бихема заперт в ментальной клетке, а я, откидываюсь на спинку дивана, взмокший и уставший. И голодный. Много сил потратил. Сейчас бы съел целиком хамуйвола. Из коридора раздается хлопок двери, скоро в комнату заглядывают мои гвардейцы. Вооруженные до зубов, они забегают в комнату, готовые убить любого. Замечают меня на диване, синхронно дергаются, чуть не спускают курки, но вовремя узнают. На свое счастье я то уже активировал зеркальце в кармане и мне бы ничего не было от пулек а вот парням потом бы крепко прилетело ментальным ударом после которого каждый посчитал бы себя пятилетней девочкой привет гвардия устало кивая бойцам не вставая с дивана здравия желаем шеф приветствует командир группы а бойцы за его спиной недоуменно переглядываются шеф нам сказали провести зачистку да верно соглашаюсь «Молодцы, быстро приехали». «Эм, а кого зачищать?» «Сканеры говорят, что в доме никого больше живых нет». «Ну да, одни мертвецы. Я, в свою очередь, тоже в растерянности от вопросов. Их и надо почистить, в том числе». Бойцы смотрят на меня, как бараны на новые ворота. А я бросаю взгляд на их вооружение. Полный боекомплект, даже артефакты прихватили, а снаружи уже и прихваченные пулеметы в окна смотрят». «Эх, Серега, не так ты меня понял. Вернее, правильно, но по-своему, по-военному. Но я-то имел в виду, что надо зачистить дом в прямом смысле». «В общем, так, бойцы. Я набираю в грудь воздуха. Долбаная усталость. У вашего командования произошла неправильная трактовка приказа, но от этого он не перестал быть обязательным к выполнению. Вы же в курсе о моих силах?» «О том, что вы универсал, шеф?» «Универсал?» Ну да, пускай универсал. Так вот, вы знаете, что я универсал, а больше никто этого не должен знать. И даже не просто знать, а даже подумать. Поэтому вам нужно зачистить все улики моей универсальности. Видеозаписи, разбитая мебель, следы на трупах. Ясен приказ? Так точно, шеф. Отлично, выполняйте. Я закидываю ноги на диван, чтобы передохнуть после длинной речи, а потом, вспомнив, бросаю в спины уходящим гвардейцам. Бойцы, а случайно у вас с собой нет ноги Ну или куриные на худой конец? Говорят, что нет. Но один гвардеец угощает шоколадным батончиком. Хоть что-то. Пока валяюсь, звонит Степан. Упустили. Голос отчима бурлит, как вулкан. Охранка лично рванулась в резиденцию Глеба, но того уже след простыл. Правильно сделал в целом. Его люди не оказали бы сопротивления агентам. Даже княжеские дружинники вряд ли бы подняли оружие на царскую охранку. Причем автопарк Глеба весь на месте. Вряд ли сволочь уехала на электричке. Народ сразу узнает, княжечка как-никак. А значит, скорее всего, ушел через... норы. Заканчиваю предложение. Странник все же его забрал, хотя Недежке отказал в помощи. Видимо, княжич эта шестерка покрупнее. «Охранка скоро прибудет к Недежке», — произносит Степан. «Ты ведь там?» «Ага. А Недежка зачищен». «Да, теперь я понимаю, Серегу». «Что с хозяевами и бигусами?» Я и охранка независимо друг от друга направили приказные директивы хозяевам прекратить осаду мстителей и ждать у себя следователей. А так как их заступника Глеба больше нет, они убежали в своей резиденции и теперь сидят тише воды. Презрительно фыркает очим. Ну а с бигусами пока еще возимся. Но это так, завершающие штрихи. Странник провалился по всем фронтам. Мстители выжили, город цел, потери среди мирного населения минимальны. Я кладу трубку и размышляю. Жалко, что упустили Глеба. Значит, раз странник его забрал, он знал что-то ценное. Например, о личностях других предателей. Тут меня осеняет мысль совсем другого направления. «Эй, боец!» — окликаю проходящего мимо гвардейца. «Там в подвале на полу валяются черные осколки. Это очень ценный артефакт. Собери их, потом передай мне». «Будет сделано!» — кивает он. Интриги интригами, клубки клубками, но и о трофеях не стоит забывать. А иначе и не получишь удовольствия от войны с дворянами и иномирскими колдунами. «Младший сын Великопермского, значит...» Тяжело роняет царь Борис. «Длинные же руки у этого иномирянина раздотянулись до богатых дворян». Владислав, конечно, заметил, что царь упомянул последнее слово во множественном числе. «Верно». Неизвестно, кого еще купила номерянин. Вздыхает глава охранки. Возможно, Глеб бы это прояснил, но его мы упустили. Не кори себя, Влад. Царь не выглядит разгневанным, хотя выражение его глаз далеко от радостного. Все же твои агенты выявили предательство Глеба. Не мои агенты. Вздыхает главный палач России. Это вещи опять сумничал. Его заслуга. О! «А в докладе ты это не упомянул», — замечает царь, бросив взгляд на заваленный бумагами стол. «Такие вещи лучше нигде не упоминать, кроме как устно. Особенно по причине роста числа наших врагов». Хм, согласен», — задумчиво кивает царь. «Значит, вещи. «А парень все же непростой, даже для Филинова. Очень непростой». «Он вряд ли чей-то шпион», — замечает Влад. Мы все проверили, да и слишком сильно выделяется. Про то, что он был полезен, нам молчу. Да я и не сомневаюсь, что он не шпион. Царь Борис оглаживает тяжелые золотые перстни на пальцах. Я совсем о другом, но не важно. А за полезность дадим ему потомственного. Это мы уже обещали, напоминает Владислав, за Лабмаш. Хм, ну тогда титул. «Нет, титул рано пока». одергивает сам себя Борис». «Стервятники сразу слетятся на парня». «Значит, отдадим ему недвижимость этого... как его... недежки». «А род предателя уничтожить и предать забвению». «Уничтожать уже некого. Там мужчин и не осталось», — вставляет Владислав. «Брат предателя погиб на аномалии. Был еще отец, но он уже постригся в монастырь. Видимо, от стыда за сыновей». «Есть только женщины с детьми». Борис тянется за листком, на котором перечислено в столбик имущество рода недежки. «Оставим женщинам небольшой земельный надел», — решает царь и, взяв ручку, чиркает прямо на листке. «Пускай клочок земли их кормит. Парню отдадим пару заводов и особняк в Перми. Заслужил. Остальное в казну. Справедливо же». Справедливый и щедрый брат, кивает Владислав. То-то же.